Его Величество, посложившееся годами привычки, завтракал в шесть утра в кабинете. Шута сегодня при нем не было. Тот, к сожалению, слишком ревностно веселил толпу после отбытия свадебных кораблей и, не переставая, пил за здоровье молодых. Впрочем, радость Дрю не была искренней, а искренне радоваться король никогда подданным не мешал. Напротив сидел начальник тайной канцелярии, яхтсмен и ресторатор с ежедневным докладом. Позже пойдут доклады первого министра и начальника королевской канцелярии. Начинать же день его величества предпочитал с правды, какой бы неприглядной она ни была. «Карательный отряд под руководством Вирыша отбыл в Вожидан», — говорил Рювиль. «Инструктаж проводили я и архимагистр». «Они уяснили, что от них требуется», — проворчал Рейтерд. «Ситуация в Сормовском округе его беспокоила». В Лассурии давно не возникало инцидентов с оборотнями, вызывавших общественный резонанс. И вот, поди ты, выплыла. — Вполне. — Какие новости от Ягорая? — Никаких, Ваше Величество. Граф находится в условленном месте, магический маячок на нем исправен. Видимо, он ждет решения Его Величества Подгорного Короля. — Или его кончины. Король с раздражением бросил сидящему рядом с обкусанную телячью лопатку. Старый хрыч даже из смерти своей сделал представление, заставил всех обгрызать ногти в ожидании. Ей-ей в нем пропал великий мастер-распорядитель собственных похорон. «Жестоко, ваше величество!» — укорил Рювель и достал из лежащей на коленях папки лист бумаги. «Позвольте зачесть». «Что это еще за...» Король потянулся за паштетом. Волкодав навострил уши. Его глаза мерцали так, будто в каждом из них забыли потушить очаг. «Протокол уличного правонарушения, которому не дали ход», — уточнил герцог. «Однако от этого он не перестает быть интересным». «Свадьба», — пожал плечами его величества. «И кто ж подрался в этот раз? Гильдия прачек с моим черным полком». Герцог Рюворон, первый посол Лассури в Крейлемали, пытался взять штурмом дом собственного сына Егора Рюворона, в котором в его отсутствии проживает герцогиня Рюворон. Рука короля, намазывающая кусок свежей булочки паштетом, замерла. Кто вызвал стражников? Слуга графа, сын его экономки. Впрочем, помощь не потребовалась». Нападение было успешно подавлено силами нанятых по контракту рубак, сестер Аквилотских, числом две. Контракт официальный, ратифицирован гильдией наемников. Пострадало одно окно и герцогиня Рюварон, которая сильно простудилась. «Чем же Атрон объяснил свое поведение?» — искренне удивился Рейтьерд. «Мне он всегда казался замкнутым и сдержанным человеком». «Желанием забрать домой супругу, которая от него ушла?» «Подала на развод?» — быстро спросил король. «Нет, Ваше Величество, похоже, что и не будет». «Кто не дал ход протоколу?» «Составитель, сержант городской стражи Йен Макхоллен. Уже двадцать лет как командует патрульной службой квартала мастеровых. Женат, имеет двоих дочерей. Долгов нет, взятки берет редко и тратит на помощь сиротам и вдовам. А в общем, бравый служака». «Умный служака!» — поправил его величество. «Дай он ход этой бумаги, и я вынужден был бы принять официальные меры, о которых тут же стало бы известно в Крее. А так он и герцога прищучил, и скандала не поднял. Узнай-ка, друг Троен, нет ли в управлении порядка для него подходящей вакансии с жалованием раза в два по более нынешнего». «Узнаю», — пообещал Рювиль. «Взял бы его к себе, да мне честные люди не нужны». Вы же знаете, Ваше Величество». «Кому как не мне знать?» — фыркнул Реддерт и помрачнел. Позабыв об бутерброде, уставился на грудастую эльфийку, танцующую на крышке графина с водой. «А вот с Сатроном что делать? Пока сидел в крае вел себя тихо, а здесь как с цепи сорвался. В чем причина? И как ему теперь доверять, коли он такие фортели взялся выкидывать? Пьет?» Во время инцидента был в сильном подпитии, Ваше Величество, но вообще за ним такого не замечено. Проблемы начались после того, как Яга увел мать из дома. Герцог, похоже, считал ее бессловесным существом, с которым можно делать все, что угодно. А она сказала нет. Король вспомнил распухшее лицо Ягарая Рюварона, избитого отцом, пробормотал. Он и сына, похоже, считал бессловесным. Сесть на хозяина, лелеющего мрачные мысли, стремо тихо утянул под стол и булочку и паштет. Троен осторожно молчал. Что со старым Морингом? Вдруг спросил его величество. Ему больше ста уже. Вашему бывшему тестю сто восемь лет. Удивленно ответил Рювиль, не в силах постигнуть хитросплетения королевских мыслей. Старик слаб и иногда находится в спутанном сознании. «Старое дерево», — усмехнулся Ретерт, — «скрипит, но не падает». «А как обстоят дела в море? Рювиль пожал плечами. «Недовольные есть всегда, Ваше Величество. Всегда найдутся дороги и пристани, которые требуют ремонта, шахты, разработку которых забросили. Казна всегда скорее пуста, чем полна. Да и сложные погодные условия со счетов не спишешь». «Отлично». Оживился король и потянулся за булочкой, которой не стало. Вот зараза! Стрёма! Как не стыдно! Пёс виновато спрятался за углом стола, не забывая выглядывать оттуда, чтобы не пропустить следующее явство. Дверь в кабинет распахнулась без стука. Так входили всегда лишь двое — трю великолепный и не менее великолепный младший принц. Его высочество — колей.